Охотник. Ноябрь. Шантажист перезвонил, когда Егор почти потерял надежду. Он пытался набирать номер, записанный Алочкой, но механический голос вежливо сообщал, что аппарат абонента выключен. Служба охраны выяснила, что телефон зарегистрирован на старуху, которая и имени своего не помнит, не то что человека, воспользовавшегося ее паспортом. Егор с самого начала подозревал, что искать шантажиста по номеру телефона бесполезно. Он даже испугался, что тип, узнав о попытках Альдова, разозлится и не перезвонит. Но тот был жаден и самоуверен и назначил встречу. Сегодня в 8 часов вечера по адресу улица Цветочная, дом 47, квартира 23. Егор прибыл на указанное место на полчаса раньше, Прибыл без охраны, милиции и вольных стрелков. Он не мог позволить себе рисковать здоровьем дочерей. Взял с собой только пистолет, да и то скорее для уверенности. Потом, когда Юленька окажется дома, Альдов подумает, как рассчитаться с похитителями. На улице Цветочной цветы не росли. Зато тянулись к небу серые скалы домов смутными, точно глаза алкоголика окнами исчербатыми ступенями. Двадцать третья квартира находилась на третьем этаже. Удивительно, но в подъезде было почти чисто, а курки и сплющенные в лепешку банка не в счет. Егор минут пять топтался перед дверью. Странно, ехал сюда с мыслью ворваться и выдрасти душу из подонка, посмевшего угрожать его дочери, а приехал и запах ярости куда-то исчез. Зато появился страх. А вдруг обманут. Ладно, деньги. Деньги пустяк. Он еще заработает, но Юленька. Звонок разразился соловиной трелью. Дверь открылась. Его ждали. Несмотря на то, что Альдов приехал раньше, его все равно ждали. Егор Мстиславович? Я. Егор с удивлением рассматривал хозяина квартиры. Тот не внушал опасений. Скорее наоборот. Человечек выглядел почти забавно. Мелковатый, жирноватый, с блеклыми волосами и ранней лысиной. А я, Андрей, мужичок, посторонился. Вы заходите, не стесняйтесь, только разуйтесь, пожалуйста. Егор разулся, а заодно и огляделся. Интересная квартира. Глаза говорят одно, а инстинкты другое. Чистый ковер, косметика перед зеркалом, женская туфелька, забытая под дабуретом. рукав куртки придавленной дверцей шкафа словно молчаливые свидетели жизни и такие своеобразный след хозяйки которая отлучилась по некой своей чистой женской надобности но обязательно вернется и вместе с тем пахло запустением егор сам не мог понять откуда возникло устойчивое ощущение заброшенности он просто понял что неизвестная женщина уехала надолго Возможно, она вообще не знает ни про Егора, ни про Юльку, ни про толстого мужика, угрожавшего Альдову окончательной потере дочери. Ну, Егор Встиславович, что вы там застряли? Небось, высматривайте, вынюхивайте. Бесполезно. Смей вас заверить совершенно бесполезно. Данное помещение ровным счетом не имеет никакого отношения к вашей дочери. Дубленочку, кстати, тоже снимите. Надеюсь, у вас хватило ума не тащить с собой оружие? Я проверю, предупредил Андрей, демонстрируя портативный металлоискатель. Егор пожал плечами. Пускай толстяк делает, что хочет. Проверяет, перепроверяет, обыскивает. Лишь бы Юльку вернул. Пистолет, захваченный просто на всякий случай, Альдов сам положил на стол в прихожей. Андрей довольно кивнул. Ну, теперь поговорить можно... Приятно иметь дело с умным человеком. Итак, Егор Мстиславович, вы думали над моим вопросом? Каким? Альдова не отпускало ощущение нереальности происходящего. Это из-за комнаты, решил он. Если в коридоре еще теплились следы чужой жизни, то комната была давно и непоправимо мертва. Здесь все было не так. Сухие цветы в ярких горшочках, плотные шторы, молчаливые стражи сумрака. Медвежонок, одинокий и потерянный, мужская рубашка на спинке кресла, и Андрей с задумчивым видом грызущий сигарету. Бросает курить, решил Егор. Он тоже когда-то так пытался держать во рту, но не зажигать. Да вы садитесь, толстяк широким жестом обвел комнату. Итак, что вы надумали? Я дам столько, сколько скажете. А если я попрошу все, как все? Альдов сперва решил, что этот урод шутит, но тот спрашивал совершенно серьезно. «Все? Это значит все? Квартира? Точнее, квартиры? Дача, авто, фирма? Зачем вам все? А зачем вам дочь?» «А как же я к такому вопросу, Егор был не готов?» Андрей усмехнулся. «Ну, в принципе, вы можете встать и уйти. Я не стану вас задерживать и чем-то убеждать». Вы здоровый молодой мужчина, заведете себе других детей. А фирма, она ведь одна, родная, единственная, кругью потом построенная». Этот ублюдок читал мысли. Он вторил мерзкому голоску, который уговаривал Альдову не спешить. «Не нужно отдавать все. Нужно схватить подонка за горло и вытрясти информацию. Это же просто и бесплатно. И избавит от необходимости выбирать». «Зачем выбирать, когда можно получить все?» «Ну так как, Егор Мстиславович? Мне передать Юлии, что фирма для вас дороже дочери?» «Я согласен». «Не дороже. Ничто не может быть важнее Юленьки. И если нужно отдать все, он отдаст. Андрей кое в чем прав. Альдов в самом деле молодой и сильный. Он создаст другую фирму и купит другую квартиру. Ему будет за кого сражаться». Вы подготовили бумаги? Думаю, подготовили. Давайте, я подпишу. Бумаги, бумаги, бумаги. Вы только и думаете, что о бумагах. Впрочем, не стану врать, ибо ложь – это грех. Я действительно их подготовил. Вижу, у вас вопрос имеется. Вы не боитесь, что я вас потом найду? Андрей перестал улыбаться и сразу растерял половину фальшивой доброты. Я? Нет, не боюсь. Все в руках божьих. Кроме того, господин Альдов, вам, чтобы отыскать нас, придется приложить немало усилий, а вот нам, чтобы найти вас. Он выразительно замолчал. Понятно. Намекает, что если Егор начнет копать, то Юлька исчезнет во второй раз и навсегда. Я понял. Великолепно. Я уже говорил, что приятно иметь дело с разумным человеком. Говорил. Ну... Повторюсь, невелика беда. Вот бумаги, можете убедиться, все оформлено по закону. Не хватает сущего пустяка в вашей подписи. Альдов бумаги прочел просто по привычке, он всегда читал документы, прежде чем их подписывать. Действительно, все в полном порядке, законно и красиво. Один росчерк пера и ООО Агидель переходит в собственность ОАО Корсунь Инвест. Еще один и благотворительное общество «Роза Милосердия» получает в дар трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, двухкомнатную в Екатеринбурге и пятикомнатную в Москве. Они действительно хотели все. Что же вы, Егор Мстиславович, никак передумали? Нет, Альдов подписал бумаги той самой ручкой, которой подписала самый первый и серьезный контракт. Десять лет прошло. Или одиннадцать. а он все таскает ее с собой. Подумав, Егор положил ручку на бумаге. «Пускай действительно будет все».